Глава 18. Завтрак в темноте, по всей площади костры для приготовления пищи, негромкие голоса. Мужчины прощаются с женами, держат на руках детей. Лошади оседланы, ружья в чехлах, за спиной свернутое одеяло. В центре площади четыре фургона, запряженные мулами. Он будет с минуты на минуту, уже почти пять, сказал Гарик. Все его ждут, согласился Шон. Он поправил на груди тяжелый патронтаж. «Мистер Хьюзен назначил меня кучером первого фургона». «Знаю», — сказал Шон. «Справишься?» «Думаю, да». К ним подошла Джейн Петерсон. «Привет, Джейн. Твой брат готов?» «Почти. Наверное, седлает». Она остановилась перед Шоном и застенчиво протянула ему кусочек желто-зеленого шелка. «Кокарда для твоей шляпы, Шон». «Спасибо, Джейн». «Не прицепишь?» Она приколола кокарду к шляпе Шона. Он взял у нее шляпу и надел на бикрень. «Теперь я вылитый генерал», — сказал он, и она засмеялась. «А как насчет прощального поцелуя, Джейн?» «Ты ужасен!» И маленькая Джейн убежала, покраснев. «Не такая уж она маленькая», — заметил Шон. «Их здесь столько, что и не знаешь, с какой начать». «А вот и па», — объявил Гарик, и на площади появился Уэйт Кортни. «Пошли!» — он отвязал свою лошадь. А всей площади мужчины вели лошадей. «Пока!» — сказал Гарик и захромал к своему фургону. Уэйд ехал в голове колонны. Четыре группы по пятнадцать человек в каждой, с четырьмя фургонами за ними, затем запасные лошади, которых ведут черные слуги. Они проехали по площади среди остатков вчерашнего праздника и выехали на главную улицу. Женщины смотрели на уезжающих молча, После них неподвижно стояли дети. Эти женщины и раньше видели, как их мужчины выступают в поход против диких племен. Они не радовались, потому что были знакомы со смертью и знали — в могиле славы не бывает. Энн помахала Шону. Он не заметил ее, потому что лошадь заупрямилась, и он справился с нею только когда уже проехал. Она опустила руку и смотрела ему вслед. На нем была овчинная куртка. Зато Шон заметил медный блеск волос и воздушный поцелуй из окна магазина Пая. Увидел, потому что искал. Забыв о своей уязвленной гордости, он улыбнулся и помахал в ответ шляпой. Но вот они выехали из города, и даже ребятишки и собаки, бежавшие за колонной, отстали, и колонна двинулась по дороге в Ленд. Солнце поднялось и высушило росу. Из-под копыт поднималась пыль и наискось отлетала от дороги. Колонна утратила стройность. Всадники ускоряли движение или отставали, чтобы побыть с друзьями. Ехали спокойно, небольшими группами. Болтали, словно собрались на охоту. Каждый оделся так, как считал наиболее удобным. Стеф и Размус ехал в своем воскресном костюме, но из всей группы он был одет самым формальным образом. Единственное, что было у всех общего, — это желто-зеленые кокарды. Но и здесь появлялся индивидуальный вкус. Одни прикололи их к шляпам, другие — к рукавам, третьи — на грудь. Это были фермеры, а не солдаты, и, тем не менее, их оружейные чехлы обтрепались от частого использования. Кокарды они носили легко и привычно, а приклады ружей были отполированы их руками. Только к середине дня они достигли тугелы. — Боже мой, ты только погляди, — присвистнул Шон. — Никогда в жизни не видел столько народу в одном месте. — Говорят, их здесь четыре тысячи, — сказал Карл. Я знаю, что их четыре тысячи. Шон обвел глазами лагерь. Я только не знал, что четыре тысячи — это так много. Колонна спускалась по последнему склону к переправе Рорка. Река коричневая и мутная. Вода ребит на мелях переправы. Берега открыты. На ближней стороне несколько каменных зданий. В радиусе четверти мили вокруг этих зданий расположилась армия лорда Чемсфорда. Аккуратными рядами расставлены палатки. За ними, ряд за рядом, привязаны лошади. Фургоны стоят у брода, не менее пяти сотен, и все пространство кишит людьми. Отряд Ледибургской кавалерии со своим полковником подошел к тесной группой к границе лагеря и обнаружил, что Путин преграждает сержант в полевой шинели с пристегнутым к ремню штыком. — Позвольте спросить, кто вы? — Полковник Кортни и отряд Ледибургской кавалерии. Кто — Кто-кто, я не расслышал? — Уэйд Кортни встал в стременах и повернулся к своим людям. «Помолчите, господа! Мы не можем говорить все одновременно!» Шум разговора стих, и на этот раз сержант расслышал. «Прошу прощения, сэр. Я вызову дежурного офицера». Дежурный офицер оказался аристократом и джентльменом. Он подъехал и оглядел отряд. «Полковник Кортни?» В его голосе звучало сомнение. «Здравствуйте!» с дружеской улыбкой ответил Уэйт. «Надеюсь, мы не опоздали к веселью?» «Думаю, нет». Взгляд офицера остановился на Стефе и Размусе. Тот вежливо приподнял шляпу. «Доброе утро, Минхер. Патронтаж выглядел не очень уместно на его черном костюме. Офицер оторвал от него взгляд. «У вас есть палатки, полковник?» «Да, с нами все необходимое. Я прикажу сержанту показать вам ваше место». «Спасибо», — сказал Уэйт. Офицер повернулся к сержанту. Он был так ошеломлен, что взял сержанта за руку. Отведите их подальше. Поместите по ту сторону от инженерных войск. Лихорадочно прошептал он. Если генерал их увидит, он слегка содрогнулся.